Глава 25, Мы попытаемся обезоружить тебя. Сделать безвредным. Генрик Ибсен. Росмерсхольм. Сообщение от страйка пришло к Робин без десяти девять, когда она уже подходила к офисам Изи и Уина. Ей так не терпелось узнать его содержание, что она остановилась как вкопанная посреди безлюдного коридора и стала читать. Черт! Пробормотала Робин, узнав, что сан копает под Чизуэла. Прислонившись к стене с фигурными каменными наличниками и закрытыми дубовыми дверями, она собралась с духом для звонка Страйку. Они не общались с того момента, когда Робин отказалась выйти на слежку за Джимми, а позвонив Страйку в понедельник, чтобы извиниться, она попала на лорелию «Ой, Робин, привет, это я!» Ужасно было то, что Лореллия вызывала у нее симпатию. По разным причинам, в которые Робин предпочитала не углубляться, Ей было бы легче видеть Лорелею какой-нибудь мымрой. Извини, он сейчас в ванной. Отлеживался у меня все выходные. Жутко повредил колено во время слежки. Подробности меня не посвящал, но ты-то наверняка в курсе. Позвонил мне с улицы. Это кошмар какой-то, да он даже встать не мог. Ну, примчалась я за ним на такси, потом дала на лапу водителю, и мы общими усилиями взволокли Корморана по лестнице ко мне в квартиру. Сейчас он даже протест не может надеть, на костылях передвигается. «Передай ему, что я приступила к работе», – похолодев, сказала Робин. «У меня ничего срочного». Она еще не раз возвращалась мыслями к этому разговору. Когда Лора лея рассказывала о страйке, у нее в голосе безошибочно угадывались собственнические нотки. Именно ей он позвонил, оказавшись в безвыходном положении. «Разумеется. А что ему оставалось? Звони тебе в Оксфордшир». Именно в ее квартире провел остаток выходных. Они ведь давно встречаются. Куда же ему было податься? И выхаживала его тоже лорели и успокаивала, и, скорее всего, поддакивала, когда он спускал всех собак на Робин, определенно виновницу случившегося. А теперь ей нужно было дозваниваться до страйка лишь для того, чтобы сообщить об отсутствии каких-либо подвижек за последние пять дней. Офис Уина, такой доступный две недели назад, когда она только начинала, теперь тщательно запирался перед уходом Герайнта и Амира. Робин была уверена, это козни Амира, который стал относиться к ней с подозрением в результате двух случаев. После обороненного браслета и после громогласного заявления Рафаэля, что она подслушала телефонный разговор Амира. «Почта!» Резко обернувшись, Робин увидела тележку, которую катил приветливый седой почтовый служащий. «Я возьму корреспонденцию для Чизула и Уин. Сегодня у нас совещание», — услышала Робин свой голос. Почтальон вручил и пачку писем, а также коробку с прозрачным целлофановым окошком, сквозь которое виднелся очень реалистично выполненный пластмассовый эмбрион. Надпечатка по верхнему краю упаковки гласила «Убей, это разрешено». «Господи, ужас какой!» — выдохнул Робин. Старичок хмыкнул. «Это еще что? Им и похуже присылают». Беззлобно сообщил он. «Помните историю с белым порошком? В новостях передавали. Вроде споры сибирской язвы. Вот шуму-то было. Да. А еще однажды какашка пришла в коробочке. Ладно, хоть плотно была упакована. Запах не чувствовался. младенчик то не Чизову адресован. А Уин? Это ведь она ратует за легализацию абортов. Как вам тут работается? Интересно? Он явно был расположен поболтать. «Очень даже». Тут внимание Робин привлек один из необдуманно взятых конвертов. Простите, тороплюсь. Повернувшись спиной к офису Изи, она заспешила мимо почтовой тележки и через пять минут оказалась в кафе-терраса на берегу Темзы. От реки его отделял низкий каменный парапет с вырастающими из него чугунными фонарями. Слева и справа через Темзу были переброшены два моста. Вестминстер-бридж и Ламбет-бридж соответственно. Первый выкрашенный в темно-зеленый цвет, в тон скамьям палаты общин. Второй, в красный, в тон скамьям палаты лордов. На другом берегу возвышался белый фасад здания окружного совета, а между Вестминстерским дворцом и советом текла полноводная темза с маслянисто-светло-серой поверхностью над мутными глубинами. Заняв место поодаль от немногочисленных любителей утреннего кофе, Робин сосредоточилась на одном из необдуманно перехваченных писем на имя Гэрэнта Уина. Имя и адрес отправителя были тщательно выведены дрожащей рукой на оборотной стороне конверта. Сэр Кевин Роджерс, Элмс, дом 16, Флитвуд-Кент. Проведя солидную подготовительную работу в отношении благотворительной деятельности супругов Уин, она уже знала, что престарелый сэр Кевин – Серебряный призер Олимпийских игр 1956 года по барьерному бегу входит в попечительский совет фонда равные правила игры. О чем, спросила себя Робин, люди нынче пишут от руки, если любой вопрос быстрее и проще решается по телефону или по электронной почте. Воспользовавшись своим мобильным, она нашла по адресу номер телефона сэра Кевина и леди Роджерс. «Только абоненты преклонного возраста, – подумала она, – до сих пор не отказываются от домашнего телефона». Сделав глоток бодрящего кофе, Робин послала ответное сообщение Страйку. «Разрабатываю одну версию. Жди звонка». Затем она отключила идентификатор своего номера, приготовила ручку, зафиксировала номер сэра Кевина в блокноте и вбила цифры. После трех гудков ей ответил старческий женский голос. Робин изобразила валийский акцент, хотя и опасалась, что он окажется неубедительным. «Будьте добры, можно попросить к телефону сэра Кевина?» «Это Делия?» «Сэр Кевин дома?» – спросила Робин чуть громче. Она все еще надеялась, что ей не придется открытым текстом выдавать себя за министра. «Кевин!» – прокричала старушка. «Кевин! Это Делия!» До слуха Робин донеслось шарканье от которого у нее перед глазами возникла пара шлепанцев из Шотландки. Алло? Кевин, Гаррин только что получил ваше письмо, сказала Робин, содрогаясь от своего фальшивого акцента, застрявшего где-то между Кардифом и Пакистаном. Что-что? Простите, Делия? Слабо задребезжал старик. Похоже, он был тук на ухо, что для Робин оказалось и подмогой, и препятствием. Она заговорила еще громче, с преувеличенно четкой артикуляцией. С третьей попытки сэр Кевин разобрал сказанное. «Я предупредил Герринта, что вынужден буду уйти в отставку, если он не примет срочные меры», — чуть не плача выговорил старичок. «С вами, Делия, меня связывает давняя дружба. Ваш фонд — это было и есть достойное начинание, но мне приходится думать о своем положении». «Я ведь его предупреждал». «Но из-за чего, Кевин?» Робин вооружилась ручкой. «Разве он не дал вам прочесть мое письмо?» «Нет», — искренне ответил Робин, занеся ручку над страницей блокнота. «Как же так?» — пролепетал сэр Кевин. «Ну, во-первых, неучтенные двадцать тысяч фунтов — это не шутка». «Что еще?» — Робин делала быстрые пометки. «Как-как?» «Вы сказали, во-первых. Что еще вас тревожит?» На заднем плане послышался гневный возглас старушки, ответивший на звонок. «Дели, не хотелось бы обсуждать это по телефону». Сэр Кевин, похоже, смутился. «Что ж, весьма прискорбно», — сказала Робин, надеясь хотя бы отчасти передать медоточивую помпезность Дели. «Я надеялась услышать от вас, Кевин, в чем причина». «Ну, ситуация с Мофарой...» «Ситуация с Мофарой», — повторила Робин. Ей даже не пришлось изображать непонимание. «Что-что? С Мофарой?» «А вы не знали?» — спросил сэр Кевин. «Ну надо же! Надо же!» Робин услышала шаги, и в трубке опять звучал женский голос, вначале приглушенно, потом отчетливо. «Дай мне с ней поговорить!» «Кевин, да отпусти же! Послушайте, Делия!» «Кевин чрезвычайно расстроен таким ходом событий. Он подозревал, что вы пребываете в неведении. И вот, пожалуйста, это подтвердилось. Все избегают вас тревожить, деле. Это прозвучало так, будто все окружающие ложно понимают заботу и опеку. Но факт остается фактом». «Нет, Кевин, пусть она знает». Герент направо и налево раздавал невыполнимые обещания – Детям-инвалидам и их родным сулили, что к ним в гости приедут и Дэвид Бекхэм, и Мофара и бог весть кто еще. Поскольку этим уже заинтересовалась комиссия по делам благотворительности, все махинации выплывут наружу Дели, но я не позволю, чтобы имя Кевина вывозили в грязи. Он порядочный человек и делает все, что в его силах. Чуть ли не полгода он уговаривал Гэррентона навести порядок финансовой отчетности, а теперь со стороны Элспет началось. «Нет, Кевин, ничего подобного. Я просто ей объясняю. Дело может принять очень скверный оборот, Делия. Им заинтересуются не только газеты, но и полиция. Так что уж извините, но я опекусь о здоровье Кевина». «А что говорит Элспид?» Робин строчила в блокноте. На заднем плане жалобно причитал сэр Кевин. «Я не собираюсь обсуждать это по телефону», пресекла дальнейшие расспросы леди Роджерс. «Обратитесь к Элспид». На том конце вновь зашаркали. Трубку взял сэр Кевин. Он чуть не плакал. Дели, вам известна степень моего восхищения. Мне жаль, что все так обернулось». «Ну что ж», — сказала Робин, — «тогда буду звонить Элспед». «Как вы сказали?» «Я буду звонить Элспед». «Боже мой!» — выдавил сэр Кевин. «Поймите, ведь это весьма вероятно буря в стакане воды». Робин прикинула, не спросить ли номер телефона Элспит, но решила, что уж Дели это наверняка он известен. — Я бы предпочла услышать мнение Элспид от вас. Робин занесла ручку над блокнотом. — Нет, увольте! — проскрипел сэр Кевин. — Слухи наносят непоправимый вред репутации. Трубку опять взяла леди Роджерс. — Больше нам нечего добавить. Кевин очень тяжело, очень болезненно переживает эту историю. Простите, Делия, но разговор окончен. До свидания. Опустив трубку на столик, Робин удостоверилась, что за ней никто не наблюдает. Потом опять взялась за телефон и проскроллила список попечительского совета равных правил игры. В нем фигурировала некая доктор Элспет Кертис Лейси, но на сайте благотворительного фонда ее личный телефон не значился и, судя по его отсутствию в телефонном справочнике, был засекречен. Робин позвонила страйку. Звонок был автоматически перенаправлен в голосовую почту. Через пару минут Робин повторила вызов с тем же результатом. После третьей неудачной попытки пришлось отправить СМС. Раздобыла кое-что по ГУ. Перезвони. Мглистые тени, с утра лежавшие на террасе, мало-помалу рассеивались. Когда Робин в ожидании звонка допивала кофе, по ее руке скользнул теплый солнечный луч. В конце концов, мобильник завибрировал. Пришло сообщение. С замиранием сердца Робин посмотрел на экран, но оказалось это от Мэтью. Сходим после работы в паб с Томом и Сарой. С безразличием, которому примешивался ужас, Робин вникала в этот текст. На завтра был назначен благотворительный матч по крикету. Мэтью сгорал от нетерпения. Естественно, в пабе все разговоры обещали так или иначе вертеться вокруг этой темы. Робин уже представляла себе их четверку. Сара будет, как всегда, кокетничать с Мэтью, Мэтью подкалывать Тома насчет его неудачных подач, а она сама, как все чаще бывало в последнее время, изображать веселье и живой интерес. Такой ценой покупалось избавление от нападок Мэтью, который гневно выговаривал ей за то, что она якобы вечно сидит со скучающим видом, заносится перед их компанией, а то еще, как указывалось во время наиболее ожесточенных стычек, сожалеет, что не пошла выпивать со страйком. Ну, по крайней мере, утешала себя Робин, в пабе никто не станет долго засиживаться и накачиваться спиртным, поскольку Мэтью, настоящий фанат любых спортивных состязаний, перед игрой должен хорошенько выспаться. Ответив «Ок, куда?», она приготовилась ждать инструкции. Через 40 минут Робин пришло в голову, что Страйк, по всей видимости, застрял в каком-то месте, откуда позвонить невозможно. А это оставляло открытым вопрос, допустимо ли прямо сейчас выложить новые сведения по Чизуэлу. Чего и следует опасаться? Что Страйк сочтет это самодеятельностью? Или что он рассердится еще больше, если она не вручит Чизуэлу долгожданную козырную карту? Подискутировав сама с собой, она позвонила Изи. Промуга окна и офиса была видна с террасы, где сидела Робин. «Изи, это я, Венеция. Звоню, чтобы не объясняться в присутствии Рафаэля. Кажется, я раздобыла для твоего отца кое-какую информацию по Уину». «О, супер!» – воскликнула Изи. До слуха Робин донесся голос Рафаэля. «Это Венеция? Где она прохлаждается?» И стук компьютерных клавиш. «Проверяю ежедневник Венеции. До одиннадцати он в министерстве», Потом весь день на совещаниях. Давай с ним созвонюсь. Если ты поторопишься, он, возможно, сразу тебя примет. Убрав сумку мобильный, блокнот и ручку, Робин проглотила последние капли кофе и поспешила в Министерство культуры, СМИ и спорта. Из-за стеклянной перегородки она увидела, что Чизуэл, прижав к уху телефон, расхаживает по кабинету. Жестом предложив ей войти, он указал на низкий кожаный диван у своего рабочего стола, а сам продолжил разговор, который, судя по всему, вызывал у него неприятные эмоции. «Это был подарок», — отчеканил он в трубку, — «от моего старшего сына. Золото 999-й пробы с гравировкой «Трудности не страшат». «Тысяча чертей!» — неожиданно взрывел он, и Робин заметила, что все компьютерные гении, сидевшие по другую сторону коридора, повернули головы к Чизуэлу. «Это латынь!» «Соедините меня хоть с кем-нибудь, кто владеет английским!» «Я Джаспер Чизел, министр культуры!» да то я вам уже сообщил!» «Нет, нельзя! У меня крайне мало времени!» По тем репликам, которые звучали в кабинете, Робин поняла, что Чизел потерял дорогой его сердцу зажим для банкнот и теперь звонит по этому поводу в отель, где останавливались они с Кинварой в день ее рождения. Мало того, что служащие не нашли этот зажим, так они еще не проявили достаточного почтения к Чизуэлу, который снизошел до их ночлежки. «Я требую, чтобы мне перезвонили, как об стенку горох!» пробормотал Чизуэл, разъединился и уставился на Робин, словно забыв, кто она такая. Тяжело дыша, он опустился на диван напротив. «Даю вам ровно десять минут, так что докладывайте по существу». У меня появилась информация по мистеру Уину сказала Робин, вынула из сумочки блокнот и, не дожидаясь ответа министра, вкратце изложила сведения, полученные от сэра Кевина. «И, наконец, — произнесла она минуты через полторы, не более, — нельзя исключать, что за мистером Уином тянутся и другие правонарушения, но за этой информацией надо обращаться к доктору Элспит Кертис Лейси, чей телефонный номер засекречен. Найти его не составит труда, но сейчас я не стала на это отвлекаться, так как подумала продолжала робин с осторожностью поскольку в нее впились крошечные глазки Чизула. что должна немедленно явиться к вам с отчетом несколько мгновений он просто смотрел на нее своим обычным недовольным видом а потом хлопнул себя по колену с нескрываемым удовольствием так так так протянул он а ведь он мне говорил что вы у него самое лучшее дас буквально Достав из кармана мятый носовой платок, Чизуил вытер лицо, вспотевшее от переговоров со служащими злополучного отеля. Так, так, так, повторил он. День, похоже, налаживается. Раз за разом они себя выдают. Значит, Уин расхититель-лжец, если не хуже. Как сказать, Робин не спешил навешивать ярлыки. Он не может отчитаться за 25 тысяч фунтов и бесспорно раздает обещания, которые не способен выполнить. «Доктор Элспид Кертис Лейси», выговорил Чизуэл в ответ собственным мыслям. «Имя знакомое». «Раньше она была членом Совета Либерально-демократической партии от Нортумберленда», подсказала Робин, только что посмотревшая сайт фонда «Равные правила игры». «Жестокое обращение с детьми», Неожиданно выпалил Чизуэл. Вот откуда я ее знаю. Жестокое обращение с детьми. Она заседала в каком-то комитете. Свихнулась на этой теме. Ей уже мерещится. Дело ясное. Либдемы сплошь за скоками. На этом мы сошлись. Чокнутых там пруд пруди. Он вскочил, оставив на черной коже дивана росы перхоти и с хмурым видом заметался по кабинету. Афера с благотворительностью рано или поздно выплывет наружу, сказал он в торе супруги сэра Кевина. Только виновным, как пить дать совсем не нужно, чтобы это произошло в ближайшее время, когда Делия с головой ушла в Паралимпийские игры. Уин задергается, если узнает, что я в курсе дела. Да-с, полагаю, это его обезоружит. Во всяком случае на время. Хотя, если он завязан с детьми... Доказательств нет, вставил Робин. «На него ляжет вечное клеймо», — договорил Чизуэлл и опять стал мерить шагами кабинет. «Так, так, так, теперь понятно, зачем Уин хотел в четверг протащить своих попечителей на наш паралимпийский банкет, правда?» «Пытается их умаслить, дабы никто больше не сбежал с тонущего корабля. На банкете будет присутствовать принц Гарри. Этих благотворителей хлебом не корми, дай пообщаться с особыми королевской крови». «Многие только ради этого и вступили в организацию». Он почесал проволочную шевелюру, открыв большие круги пота под мышками. «Вот как надо поступить», — решил он. «Мы внесем этих попечителей в список приглашенных, и вы тоже приходите. А в банкетном зале припрете к стенке эту Кертис Лейси и разузнаете, что у нее имеется. Договорились? Вечером девятнадцатого». «Да». Робин сделал себе пометку. «Отлично». А я тем временем дам понять Уину, что мне известно, как он проворовался. Когда Робин уже была у дверей, он резко спросил. «Нет желания поработать личным референтом, а?» «Простите?» «Сменить Изи на ее посту. Сколько вам платит этот сыщик?» «Думаю, я могу соответствовать. Мне нужен помощник с мозгами и характером». «Меня вполне устраивает нынешняя работа», — ответил Робин. Чизуэлл фыркнул. «Хм». Что ж, может оно и к лучшему. Когда мы разделаемся с Уином и Найтом, у меня, вероятно, будет для вас новое задание. Ладно, вступайте Повернувшись к ней спиной, он положил руку на телефон. На тротуаре при свете дня Робин проверила мобильный. Страйк так и не перезвонил. Зато Мэтью прислал название паба в Мэйфере, в удобной близости от места работы Сары. Впрочем, Робин теперь ждала вечера уже не с таким содроганием, когда беседы с Чизуилом. А возвращаясь в здание парламента, она даже замурлыкала песню Боба Марли. А ведь он мне говорил, что вы у него самое лучшее. Дас, буквально.